Глава пятнадцатая. В поисках ветерана. Утром Надя вдруг заявила, что не пойдет на лыжах, ей что-то нездоровится. Если бы вчера Даша не подслушала ее разговор с Карло, она бы встревожилась, но теперь ей все было ясно. Надя не хочет мешать ей и Стасу. Здорово. Молодец, Карло. Когда Стас зашел к ним с лыжами, он поухал для вежливости, но Надя вдруг ему подмигнула, и он вконец растерялся. — Ну, чего рот разинул? — сказала Надя. — Бери подружку и вперед. Я вам мешать не стану. — Что это с ней? — спросил Стас, когда они вышли за калитку. — Я вчера случайно слышала, как Карло уговаривал ее нам не мешать. — Он вообще клевый мужик, да? — Да, — с гордостью отвечала Даша. — Ну и куда мы теперь? — Есть тут у меня адресок. — Чей? Откуда? — Одного старика. — Отдала мне его Люба. Они вчера вернулись. — Что за старик? — быстро спросила Даша. — Бывший школьный сторож и стопник. Да, кстати, Марию Семеновну завтра выписывают. — Хорошо. — А Люба ничего в библиотеке не заметила? — Представь себе, заметила. Но только сказала, что обои, видимо, сами от стены отошли. — Блеск! Вот только на черта нам эти лыжи. — А давай на лыжах пойдем. Разве плохо? — По улицам? А что такого? Запросто. — Да ну их. Давай лучше в школе оставим. — Ну, как хочешь. Они действительно оставили лыжи и не спеша направились по данному Любы адресу. По дороге Стас спросил. — Слушай, а что у вас за школа? Я все хотел спросить, но забывал. — Школа как школа. Что там может быть интересного? — Хулиганья много? — Да нет, в этом смысле порядок. У нас директор очень строгий. Мальчишек так муштрует, что не похулиганишь. — А как его звать? Как Достоевского, Федор Михайлович. А фамилия? О, фамилия у него та еще Сыворот. Сыворот, переспросил Стас. А Кликуха, небось, сыворотка? Нет, сыворот на выворот. А завуч? Завуч у нас баба, зовут Татьяна Клементьевна. Фамилия Кукушонкина. Кликуха Кука. Вот мы и пришли, сказал Стас, открывая калитку. Дом был старый, но ладный. Залаяла собака на цепи, на крыльцо выглянул мрачного вида немолодой мужчина. «Здравствуйте», — сказал Стас, — «нам бы Николая Филипповича». «Здравствуй, коли не шутишь. Зачем тебе Колян понадобился?» Даша он словно бы и не замечал. «У нас к Николаю Филипповичу разговор. О чем? О прошлом. Тогда ищите его в Москве». — Как? Почему? Мне сказали, что он здесь живет, — заволновался Стас. — Точно, проживает. Только он, Колян, нынче барин, ветеран. А мы, прости господи, по малолетству в войне не участвовали, так нам, значит, фига. А ему все. И прибавка к пенсии, и льготы разные. Да вот еще лечат его теперича в военном госпитале. Одно слово. — «Барин!» – ворчал мужчина. «А вы не скажете, в каком именно госпитале он лечится?» – спросил Стас. «Не знаю. Не без надобности. Что я, навещать его поеду, что ли?» «Больно надо». «Извините», – подала вдруг голос до сих пор молчавшая Даша. «А Николай Филиппович вам кем приходится?» «Брат он мне. Старший». «Так почему же вы о нем так? Он ведь инвалид». «Во-во!» Защитница нашлась. Я, может, всю жизнь и из себя тянул. А что имею? Я инвалид, но не военный, а трудовой. Так мне фиг на постном масле. А ему все? Он в молодости повоевал маненько, потом всю жизнь на легкой работе, сторожем. А я? Все, пошли отсюда. Всю душу опять разбередили. Тимуровцы тоже мне. Даша и Стас с удовольствием покинули ворчливого старика. «Да чего противный!» – поджала губки Даша. «Злющий, как сто чертей!» «Да, милым его не назовешь!» «А ты представляешь, каково брату с ним жить?» «Прямо скажем, удовольствие ниже среднего!» «Ну что, сестренка, по всему выходит пора домой. Все пути ведут в Рим, то есть в Москву. Тем более завтра мой папа возвращается». так что я, пожалуй, сегодня уеду. — А как же я? — обиженно сдвинула брови Даша. — А ты завтра приезжай. Скажи все как есть Надежде Васильевне. Думаю, она все поймет. — Она-то поймет. Но что я маме скажу? — Скажешь, что тебе в глуши надоело. И потом я обещаю до твоего возвращения ничего не предпринимать. А что ты собираешься делать? — Ну, для начала попробую разыскать этого сторожа. Придется объезжать все военные госпитали. Ты спятил? Зачем? Пошли в поликлинику сходим. Там наверняка знают, где старик лечится. В поликлинике у окошка регистратуры никого из больных не было. Извините, девушка, начал Стас. Вы не скажете, где проходит лечение ветеран войны Николай Филиппович Крутов? Дядя Коля? А зачем он вам? Да мы разыскиваем ветеранов. Просительно проговорила Даша. Да, а зачем? удивленно вскинула голову девушка. Как зачем? Хотел что-то еще сказать Стас, но девушка совершенно равнодушно заявила: Дядя Коля в институте бурденко, у него черепно-мозговая травма, и он туда попал по блату. То есть, как травма? И почему по блату? Он же ветеран. А вы думаете, всех ветеранов у Бурденко лечат? Как бы не так, дядя Коля с одним ихним врачом воевал. — Скажите, пожалуйста, а какая травма у него? — вдруг всполошилась Даша. — Я же говорю, черепно-мозговая. — А что это значит? Он упал? — Может, упал. А может, треснули его по голове. — Что? Кто? Когда? — воскликнул Стас. — А кто его знает? Скорее всего, брат. Он у него с характером. Неужели милиция даже этого не выяснила? И так все ясно. Брат у него псих со справкой. С какой справкой? Не поняла Даша. Девушка не успела ответить, как ее вдруг куда-то позвали. Она закрыла окошко и ушла. «Дашка, скорее уматываем!» шепнул Стас и потащил девочку за собой. «Ты чего?» удивилась Даша. Незачем нам тут светиться. Отойдя от поликлиники на приличное расстояние, Стас сказал. Понимаешь, я подозреваю, что старика стукнул наш дружок, лжеусатый. Почему? Не знаю, чувствую просто. Интуиция? Именно. Теперь зато мы знаем, где искать старика. Видишь, все складывается так, что необходимо ехать в Москву. Ты не рассердишься, если я завтра один к старику в Бурденко смотаюсь? понимаешь, одному проще туда попасть. «Да, пожалуйста!» Неожиданно легко согласилась Даша. «Честно сказать, я из здешней больницей вот так сыта. Умница! Давай сейчас тебя провожу и поеду в Освояси». «Стасик, пообещаю, что в антикварный магазин ты без меня не пойдешь». «Обещаю, сестренка. Тем более квитанции у отца. И их надо еще найти. Ты настоящий друг». А ты здесь тоже не больно рассиживайся. Придется для приличия еще побыть здесь завтрашний день. А послезавтра кровь из носу приеду, — пылко пообещала Даша. — Вот только крови из носу не надо, — засмеялся Стас. — Стасик, а я тебе хотела в одной вещи признаться. — Что такое? — Понимаешь, мы с Виктошей, это моя подружка самая лучшая и заодно троюродная сестра. — Так что же вы с Виктошей натворили? перепугался Стас. «Мы того слепого, нищего выследили».